Глава двадцать «Почему вдруг Вершков, Вера Андреевна?» Вы о нем вспомнили. Вышеградский осторожно ступал на тонкий лед, неуверенно возвращался к началу нашего разговора, пытаясь меня отвлечь от мрачных мыслей о неверности супруга. Невдомек ему было, конечно, что мне куда актуальнее, снова трепать злополучного Вершкова, чем обсуждать измену моего покойного мужа, спокойный тоже уже княгиней. «Я разыскиваю всех его знакомых, князь». С притворным, но вполне убедительным, смущением ответила я. «Не все столь же чутки, как вы, чтобы понять, что я хочу собрать у себя все творения мужа». Я страдальчески прикусила губу, изображая вдовье муки, и смотрелась я выигрышно, потому что мои глаза, мой рассудок, я бы не выдержала и страницы этой мути осилить, не будь я книжным магнатом в прошлой жизни. Как книжна могла это читать? Она же должна получить неплохое образование, пусть и домашнее. Или я все еще по наивности отпускала кредиты уровню образованности дворян. Прокатит у меня ложь или князь не настолько дурак? Это почти исключено, Вера Андреевна. Он повернулся ко мне, и я в который раз подумала, что этот человек выглядит и кажется безобидным, а значит, с большой вероятностью, это не так, и мне стоит его опасаться. Но если до сих пор он не предъявил мне векселя, до сих пор не обратился в суд, то до сих пор не выдал писанину Григория за свою. В чем я могу его подозревать? Все отыщется в этом доме, Вы всегда были первым и самым важным читателем. Я вторым. Ольга, если того желала, третьим и последним. Григорий знал ее с младенческих лет и по-братски любил ее. Возможно, стихи сохранились не все. Он пару раз сжигал их вот в этом самом камине. «Казимир!» Я поморщилась по двум причинам. Первая. Князь вышел из роли аристократа и повысил голос. Гаркнул, как заправский извозчик на шалую толпу. Не досыпали, сдали нервы. Если нервы, то почему? Вторая опять это тараканище, но это уже мои заморочки. Мне хотелось уйти и обдумать все в одиночестве. В чем мне подозревать князя? Ах, да. Он избавился от моего мужа, а затем нацелился на меня и детей, чтобы, когда придет время, без боязни за репутацию дочери, выводить ее в свет. Версия конспирологическая, но я не могла отделаться от нее что Вышеградский утаит от меня романы и пьесы, я не беспокоилась. Вера должна знать абсолютно все рукописи. И пусть литературный скандал вышел бы так и так вялым, князю после случившегося он был ни к чему. Я дожидалась, пока Казимир притащит литературное наследие моего покойного мужа, уничтожая княжеский завтрак. Вышеградский опять что-то высматривал в окне. Григорий действительно не разбрасывался ни черновиками, Не листовиками, пока Казимир выклянчивал альбом у княжны, я быстро просмотрела то, что вынул из бюро князь. И моя догадка довольно дерзкая, подтвердилась. У моей матери осталось то, что Григорий щел не стоящим для посторонних глаз. Князю достались истории куда занимательней. Я листала тетради с блаженным лицом. Вышеградскому мое выражение могло показаться «печально влюбленным», Те же, кто знал меня хорошо и счастье, что в этом мире таких людей еще не было, сказали бы с полной уверенностью, Вера Логинова напала на золотую жилу. Вот с этого романа про сиротку крепостную, которую проиграли в карты соседу-помещику, я, пожалуй, начну блистательную карьеру автора бестселлеров. Не успела бесправная бедняжка прийти в себя от шока, как явился прекрасный спаситель с титулом и миллионами предложил удачливому помещику партию на условиях «Все мое состояние против этой девицы». «Скажите, князь, а у вас в самом деле водятся идиоты?» Я подняла затуманенный взгляд на Вышеградского. Я его не видела. Передо мной были блок-схемы, с помощью которых опытные авторы строят сюжеты. И не имея возможности кликнуть, скопировать и передвинуть, я держала все это в голове как савант. «Любимая книга Ольги», — услышала я и вздрогнула. «Я не читал». «Угу», — буркнула я и встряхнулась. «Простите, князь, кажется, мне нужно немного отдохнуть. Ответьте мне только, вообразите, что записку, которую я показывала вам, в прошлый раз прислал Вершков. Да или нет?» Князь надолго замер, так что мне пришлось забрать у него из рук альбом, Который он зачем-то схватил, и перелистать на случай, если князь в него вцепился не просто так. Все это время я косилась на князя и поймала момент, когда он наконец помотал головой. Не могу представить, Вера Андреевна признался он, и насколько я могла распознать, примесь фальши ее не было. Вершков, как титулованная особа, разумеется, принят при дворе. Но, как бы сказать, считается персоной нон-грата больше, чем Григорий или вы. Прошу меня покорнейше простить. Никакая связь с вами, даже если бы вдруг восприняли при дворе снова, не могла бы ему помочь занять то место, на которое он рассчитывает и которое занимал его отец. Что могло бы ему помочь, выпалила я прежде, чем вообще подумала, имеет ли этот вопрос смысл и не повредит ли мне моя ожидатошность. Брак с вашей сестрой? вот тут вы правы пожалуй вера андреевна казимир принес на подносе около десятка альбомов я уже не стала их изучать и их упаковали в грубый тканный мешок пахнущий сеном и я пожалела что в этом мире нет полиэтиленовых пакетов может мне вспомнить школьный курс химии и начать вредить природе раньше положенного срока но шансов на прорыв В химической промышленности было еще меньше, чем на то, что я сегодня вечером найду килограмм золота прямо под собственной кроватью. Я приехала домой, когда Феврония укладывала малышей на дневной сон. Сказала Фаме скинуть в угол мешок с альбомами и тетрадками и свалилась рядом с детьми, как была, одетая, наказав разбудить меня не раньше, чем через пять часов, если не случится чего-нибудь крайне важного. Мою просьбу исполнили со всей заботой, так, что, когда Анфиса явилась меня будить, за окном уже темнело, а детей увели играть в кабинет. Голова шумела, перед глазами все плыло. Спала я пусть и крепко, но тревожно. Какими-то обрывками и яркими вспышками мне мешали разговор с князем Вышеградским. Романы мужа, выкрики, реплики, детский плач. Хотя я была убеждена, что слышала его не извне, а из памяти. И все же мне нужно было встать, собраться и отправиться к супруге Трифона Кузьмича на раут. Я устала, — хотелось заорать мне. Я не могу, я хочу лечь и спать часов двадцать. Я хочу ничего не видеть и не слышать. Но лещ животворящий, которого я мысленно отвесила сама себе, творил чудеса. Через час я спускалась вниз, укрываясь дивной шалью. А надо бы ее продать. Неизвестно, кто из купчих принес ее мне. Пойдут разговоры. Но ну, плевать же. Завтра, если все будет в порядке, выйдет объявление, и уже вечером я раздам студентам-словесникам задания. И через неделю, самое позднее, у меня будет пара готовых романов. Но положу еще неделю, а лучше две на редактуру. Все равно придется договариваться с владельцами газет. Кто-то из них должен назначить больший гонорар, чем остальные. Формат романа с продолжением для этого мира новый. Могут и даже наверняка начнут артачиться. Значит, мне стоит опять же изобрести велосипед и предложить газетчикам дать супругам и дочерям почитать начало книг. Пару глав, не больше. Отметить, что для этого у меня должно быть несколько копий. Я заметила по дороге свои коляски и самодовольно улыбнулась. Как бы ни было мне паршиво, я молодец. Мне есть чем гордиться. Еще одно. Я буду совсем молодец, если выживу. Кто и зачем пытался меня убить? Мне не хотелось думать, что это князь вышеградский Не потому, что он был мне симпатичен. Не потому, что я не допускала, что его безупречность — игра. Не потому, что после первого нашего разговора я сочувствовала ему. Сама версия была дикой. Но чем больше я убеждала себя, что это посредственный ход для так себе детектива, тем сильнее крепло убеждение правоты. Потому что других версий, даже самых неочевидных, у меня не было. Если кто-то, как и я, предположил, что сочинения моего покойного мужа имеют коммерческую ценность и решил издать их сам, смогла бы я обратиться за защитой своих интересов. Ни разу я бы не доказала, что это писал мой муж. Книги, будь они даже и впрямь шедеврами, Требовалось переписать начисто для издания, и единственное, что хоть кое-как подтверждало авторство, почерк было бы утеряно. Я могла вопить до посинения судорог. Я бы вызвала только насмешки. Дети? Но дети-наследники ничего, если не считать оставшихся побрякушек, которые я, конечно, уже успела оценить. За них мне предложили 200 золотом. Если бы не Ефим с его мафиозным кланом, эти деньги в первые дни здорово мне помогли, но не больше. За 200 золотом могут убить, но разбойники на дороге, они некто в моем собственном доме. Я сама? Ради красивой дамы преступления совершаются лишь в романах. Кстати, в паре мест нужно подправить синопсисы. Жаль, что я еще не взяла в привычку носить с собой перо и блокнот. Имение? Я единственная наследница, но, насколько я могу судить, не вполне объективно. В имение нужно вложиться побольше, чем в тот же извоз. Не знаю, сколько у моей матери душ, полагаю, немного, раз у меня одна приданная девка. Но потому как мать одета, можно сказать, что живет она не в достатке. Хорошо, если не в долгах богатых помещиц я успела повидать, и они, несмотря на сильный налет провинциальности, не уступали по роскоши нарядов и украшений богатым купчихам. И значит, если не князь Вышеградский и его макиавелевский воистину план устранить всех, кто одним своим существованием бросает тень на имя юной княжны Марии Вышеградской, остается один человек — Вершков. Я уперлась в загадочного Вершкова. Исходя с коляски после расцвеченного огнями дома Аксентьевых, была в убита осознанием собственного бессилия. Тесный кружок купчих и их родственниц насчитывал человек пятьдесят. И, вопреки опасениям, которые у меня нет-нет, но проскакивали, приняли меня как самую желанную гостью. Пожилые тетушки наперебой расспрашивали о детях. Юные дочери и не менее юные жены купеческих отпрысков восхищались моей красотой. За четверть часа, возбужденной светской болтовни, я убедилась, что детей у меня мало, и больно уж я худа. Но все можно исправить добрым мужем и добрыми кушаниями, Потому что что те дворя не едят, отведайте нашей простой купеческой кухне, Вера Андреевна. Жареный гусь, печеная ветчина, подрумянинные поросёночек калачи и сайки, икра красная и черная, рыбка красная и белая, соленья и варенье. Торговый люд не заморачивался, выставлял все на стол, несмотря ни на какие этикеты, и гости мили все подряд. Прислуги практически не наблюдалось, хотя я знала, что у Аксентьевых мне недостатка нет, и после огромного тихого дома Вышеградского, где то и дело выплывали, как призраки, то горничная, то таракан, то швейцар или кто он там был, я чувствовала некую негу. Шумно, звонко. Льются пряный мед и громкие разговоры, но при этом нет ощущения, что тебя поставили на рентген. С непривычки я залоснилась от сытости уже через полчаса и едва не подпрыгнула, когда кто-то из женщин подлил мне сладкие медовые наливки. Я подняла голову, случайно увидела в дверном проеме знакомую бороду, вскочила, чуть не опрокинув стул, и, подобрав юбки, начала протискиваться между гостями. «Трифон Кузьмич, постойте! Трифон Кузьмич!» На меня никто не обратил никакого внимания. Партнер по бизнесу вспомнила нечто важное, Эко-Невидаль. Я выбежала в коридор, но Аксинтьев уже исчез. И я стояла в полном одиночестве. Он единственный, кому я могу доверять. Наверное. Это не точно. Но я должна с ним поговорить, должна рассказать ему, что на меня несколько раз покушались, должна взять с него слово, что он не оставит и защитит моих малышей, если со мной что-то случится, и воспитает их, как достойных. Ага, трепещите, поборники дворянской чести, воспитает, как собственных детей и продолжатели дела матери. «Трифон Кузьмич! Да куда ты, черт возьми, подевался?» Не провалился же сквозь землю. Только не ты, в отличие от моего покойного мужа. Ты мне важен. Ты все-таки мой компаньон. Мне показалось, что воздух дрожит, что он стал плотным, таким, что руками можно схватить кусок. У меня заложило уши, совсем как тогда, на поклоне. И я не смогла закричать, хотя и хотела, когда кто-то коснулся моей руки.